Глава 13. Очередная ночь у музея. С вечера прокапал дождик, к ночи осадки прекратились, но небо затянуло сплошная облачность. Порывами налетел ветер, давая понять, что начало лета в Сибири будет сложным и неоднозначным. Охранники, получившие ценные указания, курсировали по периметру. Ещё как минимум один находился внутри у главного входа. День прошёл в каком-то вялом ожидании. Мы снова прогулялись в поселок под бдительным оком людей на шлагбауме. Перекусили, набрали еды и питья с собой. Провели время в задней части прощального комплекса, где у персонала имелись комнаты для отдыха. Около полуночи я подогнал тирана к задней двери главного музейного корпуса. Открыл дверь, выданным мне ключом. Мы проникли внутрь. Освещение в задней части здания было минимальным, едва угадывались очертания предметов. Мы шли по коридору почти на ощупь. Коридор изгибался, мы оказались в заднем демонстрационном зале. Из всех залов он имел наименьшую площадь. Слева находились туалетные кабинки, за ними проход на лестничную площадку. Посетители музея этой лестницей не пользовались, но она имело существовала, как требовали правила пожарной безопасности. Под ней хранили хозяйственные добро, здесь уборщики держали свой инвентарь. Теснились какие-то ненужные шкафы и стеллажи. Там же, под лестницей, завернутая в несколько слоев брезента, лежало то, что мы должны были вывезти. «Подожди минутку, мне что-то нехорошо», прошептала Варвара и юркнула в дамскую комнату. Я решил ее подождать, стоял посреди зала. Под потолком горела мутная красноватая лампа в плафоне. Мерклый свет обрисовывал развешанные по стенам гравюры и литографии, Жестко закрепленные стеллажи. На полках не было пустого места. Всевозможные урны для праха, колбы, стеклянные баночки, медицинские инструменты. Выделялась странная старинная штуковина, возможно, муляж, с озвучным названием Калипсидра – водяные часы. Часть зала использовалась под инсталляцию, манекены разыгрывали действия. На столе патологоанатома лежал обнажённый мёртвый мужчина с укрытым полотенцем причинным местом. Над ним склонялся прозектор в шапочке и белом халате, человек работал. Рядом с покойником лежала гипсовая посмертная маска. В углу за спиной прозектора смутно обрисовывалось что-то ещё, словно согнувшиеся в три погибели монахи в капюшоне наблюдал за работая медика. Над головой прозектора висела полусфера медицинская лампа. Я отвернулся, смулся на лестницу, отступил. Как-то боязно приближаться к артефактам без Варвары. Она уже выходила из дамской комнаты, выключила там свет. Обрисовался тонкий силуэт в узких джинсах и курточке. Я поймал себя на странной мысли. 2 минуты её не было, а уже соскучился. Ты в порядке? Не знаю, Никита, неспокойно мне. Вроде здание охраняется, а всё равно Что это было? Подспудная тревога, копавшаяся в сознании, выбиралась наружу. Охватывал знакомый страх, не имеющий под собой никакого основания. Дышать становилось трудно, отяжелели ноги. Варвара подошла, я отыскал её руку. Она была такой же неживой, как рука манекена, лежащего на столе прожектора. Я поздно сообразил, что нас опять обвели вокруг пальца. Что-то в этом зале было не так. Замешательство усиливало полумрак, на отдельных участках зала приходящие в полную тьму. Что за монах за спинной прожектора? Разве там был монах? Ноги пригвоздило к полу, и я непростительно долго выбирался из этого болота, преступное промедление. Это был не манекен, и не некий недоживлённый предмет, укрытый чехлом от глаз посторонних. Зашевелилась нечеткая субстанция, как-то вдруг сместилась. А в следующий миг уже вылетела в узкую щель и накинулась на нас на крыльях ночи. Пискнула Варвара, раздался шум, она упала. Я прыгнул в стойку, но что-то тяжелое обрушилось на челюсть. И последнее, что я чувствовал, как подгибаются ноги. Без сознания я пребывал недолго. Очнулся лежа на спине. Руки были скованы стандартными полицейскими наручниками. Рядом стояла авария, я поддался к ней. Живая лежала на боку, прерывисто дышала. Её руки тоже были скованы в запястьях. Я сделал попытку подняться, но разъехались ноги. Хотел крикнуть, но закашлялся. Варюша, ты целая? Слова давались только шёпотом. «Не знаю, Никита, господи, какой ужас, у меня все болит!» «Не надо, молодые люди, делать резких движений и пытаться кричать!» Прозвучал негромкий какой-то натреснутый голос. «Охранник без сознания. В ближайшую неделю лучше его не будить, и больше никого, кроме нас, в здании нет. Они же получили приказ не мешать, вам верно?» Раздался тихий угрожающий смех, от которого кровь застыла в жилах. Раздались вкратчивые шаги, и в освещенное пространство под плафоном вошел человек в легкой, не шуршащей накидке. Он стянул капюшон. Обрисовалось лицо серое, уже обросшее легкой щетиной. Кожа натянулась на выступающих скулах. Из-под косматых бровей смотрели глубоко посаженные глаза. Колючие, злые, не предвещающие ничего хорошего. Он выглядел нездоровым, круги под глазами, сеплый голос, в коротко стриженных волосах блестела седина. Но даже с учётом болезненного состояния он выглядел лет на 40, не больше. В нём чувствовалась невероятная усталость. Как вы сюда попали? просипел я, принимая позу, позволяющую обороняться, хоть ногами Голова упиралась в ножку стола прожектора, а Варвара вся находилась практически под столом. "Какая разница?" ухмыльнулся субъект, прошёл как посетитель, надев очки. Он едко засмеялся. "Очки ведь сильно меняют внешность, верно? Как и усы, причёска, форменная одежда. Вам очень интересно, где я отсиживался? Допустим, в гробу". «Их в зале много, есть и вместительные». Он засмеялся, как робот. Тогда уж уместнее сказать, отлеживался. «Спасибо, что убрали плохо влияющие на мое здоровье артефакты. Понимаете, о чем я?» Он повернул голову, посмотрел на закуток, ведущий к лестнице. Его и артефакты разделяли проем и десять метров. Очевидно, безопасное расстояние. Ослышалось поскрипывание. Он накручивал глушитель на ствол пистолета Макарова. Жар ударил в голову Яна Приакся. Застонала Варвара. Мужчина прервал своё занятие, поднял глаза, а в них заметались ироничные огоньки. Что вы собираетесь делать? А на что это, похоже? Удивился он. Я бы не стал. Зачем мне это надо? На жизнь требуют, знаете ли, молодые люди. Я сразу ещё 2 дня назад понял, что от вас придётся избавляться. На лучше это сделать не вызывающе. Интуиция, хотите верьте, хотите нет. Понял, что будете копать до конца. Молодило вас справки, мои человечки за вами наблюдали, всё такое. Вы очень настырные, так нельзя. Девушка, не пробуйте на мне свои чары, повернулся он к Варварии. Ни тот случай, чувствительности ноль. И про якушена я много и узнал. Любопытный мужчина, хотя и не болтливый. Хорошо защищён, но ведь не существует ничего невозможного. Он зловеще подмигнул. Сегодня вы, завтра он. Кто вы такой? прохрипел я. Только бы не поднял раньше времени свой пистолет. Мысли метались, что делать? Себя не жалко, варвару жалко. Смириться? Но это не наш метод. Надо действовать, заговорить ему зубы заставить расчувствоваться. А вы как думаете, Никита Андреевич, если не ошибаюсь, вы потом к Савельеву, старосте села Кривошлыково. Мужчина засмеялся трясучим смехом. Тяжело вздохнула Варвара, видимо, посетовала, какой же я идиот. Как вам угодно, давайте считать меня потом, к А тихона Фомича. Но мне без разницы. И всё же была разница. Я чувствовал, что ему колоссальная разница. Нельзя разговаривать с людьми, которых собрался убить. Потеря времени. Где могут что-то придумать подоспеть вездесущая кавалерия? Да и на кой тебе нужен контакт с людьми, от которых хочешь избавиться? Но ему хотелось говорить. А с кем он мог откровенничать? Только с теми, кого скоро убьёт. Можете называть меня Кротовым, вещал мужчина. Эле кем угодно, тем же Савельевым. Был я и тем и этим. Сейчас я, кстати, занимаю должность заместителя начальника уголовного розыска Новосибирского сельского района. В городской полиции обо мне информации нет. Понимаете, откуда у меня возможности добыть информацию пару-другую шустрых ребят с криминальным душком, которых я избавил от отсидки. Зачем вы пришли в музей 27 мая? тихо спросила Варвара. О, у нас возникают доверительные отношения, мужчина колебался. Почему я пришёл? Он задумался. Сложно сказать, милая леди. Назовите это вечным зовом или как-нибудь ещё. В этом было что-то неосознанное, она притягивала некие голоса в голове. И они мог знать, что здесь находится с чего бы. Выяснил, что есть такой музей и почувствовал притяжение. Что вы можете знать? Он изменился в лице. С 1910 года чудовищные головные боли, которые невозможно терпеть, но я научился. Видения, галлюцинации с ними тоже приходится жить. Образ дева лица не выходит из головы. У мужчины задрожала челюсть. «Вы никогда не сидели на анальгетиках, которые действуют от силы полчаса? А потом все снова начинается!» Этот человек был морально измучен, безмерно устал от жизни, но это не умаляло его сущность негодяя. «И вы ни разу за эти годы не пытались с собой покончить?» — продолжала допрос Варвара. «Были мысли, отчего же нет?» Мужчина сплюнул на пол. «Откуда?» Но так и не собрался. Вам трудно поверить, но в душе я глубоко верующий человек. Понимаю, что в аду будет еще хуже. Уж лучше здесь. Он хищно оскалился. «Вас можно убить?» — спросил я. «Ха -ха, «Это вопрос с прикладной точки зрения». Хехикал убийца. «А почему же нет? У меня обычное, но почему-то не стареющее тело. Я же не из железа сделан». Не бронирован, бьётся такое же сердце, как у всех. И ведь не убили же, с досадой бросил я. А это для чего? постучал по голове кротов. Хочешь жить, умей вертеться. Две мировые войны и одна гражданская, разгул репрессий. Ой, хотите знать, как я прожил эти непростые десятилетия? Лично я не хотел выслушивать паранормальный бред. Но ведь нужно что-то делать, чтобы не потянул за спусковой крючок. Он разглагольствовал, поигрывая пистолетом, смотрел на смешливо, но было видно, как в его черепушку прорывается головная боль. В 12 году он уехал из села, продал свой дом, продал дом Марии Власовой, которым завладел обманом, имея сговор с полицейским рядником и волостным старшиной. Чего сидеть в селе? Его уже не избирали старостой на очередном общественном сходе. Подался в Новониколаевск, на вырученные деньги прикупил аптеку. Боли терзали, хороший способ быть поближе к лекарствам. Война с Германией смастерил себе инвалидность. Нашествие большевиков на Русь заранее держал нос по ветру, понял, что грядёт. Избавился от бизнеса, заделался трудягой средним классом. Познакомился с девкой, оказалась дочерью председателя районной ВЧК. Страшна была, как мировая революция. Но сломал себя, женился. И в один прекрасный миг обнаружил на себе кожаную куртку, а в кабре ноган. Делу в КПБ был не то чтобы верен, но усердие проявлял. Не высовывался, припрятывал золотишко, добытое у интернированных эксплуататоров. «Ох, как потом пригодилось ему потом это золото!» Вроде беременной жена была, уже не помнит. С двадцатого года стал все чаще заглядывать в зеркало, удивлялся, почему не меняется. Полвека разменяло в зеркале на сорок. Еще через пару лет все понял. Мигрень не унялась, долбила каждый день. Случались такие приступы, что очухивался в больнице». Видения не кончались, образ ведьмы не уходил из сознания. Частенько приходила мысль, а живой ли я вообще? Из тезал себя резал кожу, вроде жив. Однажды дошло: хочешь жить в таких условиях? каждые 10 лет меняй сферу деятельности и регион проживания, где тебя ещё не знают. Готовься заранее: документы, деньги, легенды. Будь хитрым, умным. ез варотливым безжалостным просчитывая все ходы, чтобы не спалиться. А главное никому не верь. Подстроил собственную смерть, типа в реке утонул, унесло течением, всплыл в Омске. Туберкулёзник, героический инвалид Красной армии. Потом милиция войска НКВД. Восточная Сибирь, охрана зоны, в которой содержались политические по 58 статье. Командовал целой охранной ротой, и благовчейка научили стрелять и выкрикивать команды, когда избивали армию ВНКВД. Все делал тише мыши, постукивал на сослуживцев, от того и выжил. В июне 41-го, будучи офицером советской милиции, валялся в районной больнице на Западной Украине, куда и прорвались сброшенные с самолётов немецкие парашютисты. Испугался, умирать лапки поднял. Он с лагеря за линией фронта, но это недолго. Школа обвыра, куда набирали всякие антисоветские сброд. Снова извернулся, в ней остался на преподавательской должности. В августе 44 завладел документами и формой мёртвого советского капитана. Уж больно этот парень был лицом на него похож. Одному майору Смерь что-то не понравилось в предъявленной легенде. Пришлось по горлу и в канаву. Вернулся на родную Брянщину с исколеченной якобы рукой. Жена не признала, но это её проблемы. Скончалась разрыв сердца от чрезмерной радости. Соседи тоже не шибко признавали. Пришлось отращивать бороду и ссылаться на потерю памяти и невнятную речь, последствия контузии. 10 лет на Брянщине, потом Калининград. Бригадир монтажников высотников, потом Байкало-Амурская магистраль. Тоже бригадир, опыт строительства уже имелся. Была какая-то жена, ребёнок, бросил и плевать. За паспорта и прописки платил деньги, куда деваться? Владивосток, морской порт, заведующий складом. Хабаровский край, председатель исполкома райсовета. В каком-то никудышном районе очень пригодился опыт сельского старосты. Однажды случилась накладка. Пришлось убрать через щёр любопытного секретаря районного суда. Но в целом он относился ответственно к правдоподобию своих личностей. 10 лет на золотом прииске начал пить. Имел серьёзное намерение по завершении десятилетки уйти из жизни, но снова не решился. Половина зарплаты уходила на лекарства. Зато намыл золотишка, пополнил кубышку. Перестройка, девяностые, Благовещенск. Сколотил банду, с которой занимался мелким рэкетом. Да познакомился с интересным ментом, тот и обучил его особенностям жизни в новых условиях. Мало криминал уходит на нет, скоро менты будут мазу держать. Красноярск, Санкт-Петербург, замначальника районного обнон, скромно, но со вкусом. Город Сочи, где милиция всему голова. В 2012 году прибыл в родной регион, в котором мне был ровно век. Поначалу присматривался, удивлялся, как тут всё изменилось за какие-то 100 лет. Ладно, друзья мои, наговорился, хмыкнул убийца, поднимая пистолет. Вы первый, перед кем я душу выворачиваю, а у меня хоть трес не одной полезной мысли. Он следил за каждым нашим движением, был наблюдателен и имел реакцию. И вдруг убийца застыл, заткнулся на полослове. Дрогнул ствол пистолета, опустился. Он прислушался. Из проёма на лестницу, а под лестницей плета и крест, раздался явственный шорох. Словно кто-то спускался по ступеням. Поскрипывали подошвы, шуршал от ткани. Он как-то дёрнулся, глаза заметались. Но справился с собой, отступил на шаг. В проёме возникла женская фигура. Высокая дама, одетая в чёрное платье с небольшим кринолином, с рукавами-обёрками с глухим воротом, медленно подходила к убийце. Чёрные распущенные волосы растекались по плечам. У неё было правильное лицо, немного надменное, породистое. Глаза, не отрываясь, смотрели на убийцу. Теперь она шла бесшумно, казалось, не шла, плыла по воздуху. Убийца учащённо задышал, пот хлынул с лба. Он попятился, как от призрака. Впрочем, почему как? Я тоже онемел. Эскулящая Варвара притихла. Я видел её на старой фотографии в доме тети Валии. Её звали Мария Архиповна Власова. Я должен был чему-то удивиться, но пару ночей назад в этом здании я уже беседовал с одним призраком. Кротов вздавленно вскрикнул, скинул пистолет. Глушитель подавил шум, но всё равно бабахнуло прилично. Убийца отступился, потерял равновесие. А вот теперь я не дремал. Большое вам человеческое спасибо, Мария Архиповна. Я рывком вскочил, сделав мостик. Жилы рвались, мышцы стянуло судорогой. Руки в наручниках, ладно, не беда. Я налетел на него как поршон, схватился за ствол, начал выворачивать. Удар коленом в то самое место, которое создатель приделал мужчине явно не подумав. Убийца захрипел. Он был жилист, силён, но растерян, выведен из равновесия. Его согнула я, ударил локтем в челюсть. Продолжая отворачивать от себя, рывок ствол упёрся ему в грудь. Дёрнулась голова, он захлебнулся слюной. Пальцы свела судорога, он их не контролировал. А ещё я давил своими натруженными руками. Хлопнул выстрел, я одновременно сделал ему подсечку. Видимо, уже ненужную. Убийца повалился я на него. Он вздрагивал, кровь шла горлом. Затылок несколько раз ударил о пол, убийца застыл. Я скатился с него. Тошнило, мочи нет. Я глотал подступающую в горло рвоту. Глубокий вдох-выдох, надо подниматься. Варвара, ты в порядке? Мой ну голос у меня был сегодня ночью. О да. Встала девушка, выбираясь на четвереньках из-под стола прожектора. Кажется, наш герой был мёртв на все 100. Осуществилась мечта, которую он так боялся реализовать. Самое смешное, что пистолет остался в его вывернутой руке. Он запрокинул голову, открылся рот, из уголка которого стекала струйка. На груди расплывалось пятно. Эльрих радочно шарил по карманам его накидки, нашёл ключи от наручников. Надо же, запася. Мент какой никакой. Сначала я освободил себя, потом Варвару. Завертелся, где призрак? Призрака не было. Я заглянул в коридор, метнулся в проём. Откуда возникла странная фигура? Это ведь была реальная человеческая фигура, без всякой эфемерности подсветки. постепенного исчезновения. На лестнице не было никого, а лестница вела в никуда, то есть к запертой двери. Я попятился, повернулся к Варваре. Где Мария Власова? Её нет, Никита, она призрак, жалобно сказала Варвара. Она исчезла, как только ты сцепился с этим гадом. Да к чёрту, взорвался я. Я же не слепой, Мы слышали шаги, шуршало платье. «Призраки могут шуршать платьями?» «Могут», — пожала плечами девушка. «Если им надо, то могут». «Ну что ты споришь? Ты эксперт по призракам». Я выбежал на улицу, орал охране. Потом побежал обратно, схватил Варвару в охапку, кантовал в соседний зал. Голова пока работала, первым делом я позвонил Кривицкому. А уж потом набрал популярный номер. Дело, собственно, твоё, Вадим. Язык заплетался от усталости. Это музей погребальной культуры в нём труп. Надеюсь, ты прибудешь первым. Это парень, который прикончил тех самых гаишников. Я тебе его дарю. Несколько минут назад он пытался застрелить меня и ещё одного человека. Естественно, что после такого откровения капитан Кривицкий примчался первым. Когда сотрудники ППС и приданные им опера с криминалистами штурмовали музей, он уже сидел на лакированном гробьике и усердно заполнял протокол. В принципе, Кривицкий догадывался, что я не убийца, а если где-то и кривлю душой, то отнюдь не из криминальных побуждений. Вадим, ты же умный, придумай что-нибудь. Алстил я своему явно подогревшему товарищу если я начну тебе всё рассказывать ты в психушку нас запрёшь он убить нас хотел видишь следы на запястьях от наручников я охраннику череп проломил не повезло ему замешкался я успел броситься девушка свидетель правда симпатичная считай он сам себя убил истинный крест вадим Он из ваших, в полиции работал в Новосибирском сельском районе, вроде замначальника, как фамилия не знаю. Откуда ты знаешь, что он из полиции? Насторожился Вадим. Сам сознался. Слушай, у тебя всё белыми нитками шито, и рвётся, как гнилая рубаха. Образно заметил Кривицкий с опаской поглядывая на гробик, который оседал. Я понимаю, что ты не злоумышленник, но Полагаешь, такое прокатит? Одни сутки, Вадим, взмолился я. Максимум двое. И у тебя будет встроенная версия запутанного дела, которое ты блестяще раскрыл и заслужил в ней очередное звание. М-м, да. Кривицкий задумчиво почёсывал рукой переносицу. Ну не знаю, не знаю. Это всё-таки убийство, а не кража велосипеда. «Какое убийство!» — вскричал я. «Он сам в себя выстрелил, любая экспертиза докажет!» «Ладно, не ори!» — шикнул он. «Что-нибудь придумаем!» «И чтобы никаких временных задержаний на сорок восемь часов! Или чего вы там любите?» «Ха-ха-га, медаль тебе выпишем!» — усмехнулся капитан. «За заслуги перед Отечеством!» «Ладно, больше ни с кем не разговаривай!» Поедете со мной, да не в кутузку, ни багравей. Он куда-то испарился, заговаривал зубы людям осматривающим тело. Мы сидели на полу, я обнимал Варвару. Всё закончилось как-то странно. Мы вроде как другими вещами собирались заняться. Я Сергею Борисовичу позвоню, шептала Варвара, укладывая голову мне на плечо. Надо поставить его в известность. Не надо никуда звонить, возражал я. О человек о утром в Барнауле ответственная лекция. Не стоит беспокоить попустякам. Эпилог. Только через пару дней мы все собрались вместе. Был вечер, музей уже закрылся. Повод выпить имелся железный. Сергей Борисович извлёк из тумбочки бутылку хорошего французского коньяка, Разлил по чашкам из которых мы пили чай. Варвара со сосредоточенным видом строгала лимон. Надеюсь, вы не за рулём. Строго посмотрел на меня Сергей Борисович. За рулём, кивнул я. Отлично. Он продолжил разливать продукт. У меня есть телефончик фирмы Трезвый водитель. Позвоню и вас увезут на вашей машине. Услуга бесплатная. Варвара морщила нос, чтобы не рассмеяться. Мы сидели рядышком, словно так и надо. Она вошла в мою жизнь и, надеюсь, никуда не собиралась. Утром смеялась едва проснувшись. Снова завтрак в постель. Ты ещё прошлые не отстирал. Давайте выпьем, сказал Сергей Борисович. За то, чтобы никогда не сталкиваться в работе или в личной жизни с подобными явлениями. Мы выпили. Аминь. «Забудьте обо всем, что было, Никита Андреевич», — мягко сказал Якушин. «Ничего не было. Какой-то мужик, болтающийся по стране полтора столетия, полная чушь. Мы современные люди. Клетки стареют, тела изнашиваются, и никакая ведьма не может повлиять на этот вопрос». «Но он сам рассказывал», — сглотнул я. Сочувствую, Никита Андреевич. У вас было временное отклонение. Олбнулся Якушин. Вы устали, это бывает. Психика сложная и неустойчивая вещь. Иногда отколовает такие номера просто диву даёшься. Варвара линишь, на вы же ничего такого откротова не слышали? Абсолютно. Пожала плечами Варвара. Этот человек потомок в четвёртом поколении деревенского старосты Савельева. Да, была Мария Власова. Домогательство старосты и убийство женщины всё по списку. Было ли проклятие, никто не знает. Сын Тихона Фомича от первого брака проживал с бабушкой по материнской линии. Сама же мать покончила с собой. От него и пошли прямые потомки. Господин Филиппов, а именно такую фамилию носил наш герой, считал, что он проклят. Ну, это его проблемы. «Колдовские манипуляции правоохранительные органы не расследуют». «Да, они ерундой не занимаются», — подтвердил Якушин. Полиция задержала трех жителей Новосибирского сельского района, с которыми контактировал Филиппов. Двое из них сидели, третий и сам по себе маргинальный элемент. «Возможно, со дня на день вам придется прокатиться в район и поучаствовать в процедуре опознания. Из мира интересного». Никита Андреевич в личном владении одного из этих достойных господ имеется серая «Хон» до девяносто восьмого года выпуска. Переживать вам нечего, версию подгонят, все сделают логично». «Значит, и призрака Марии Власовой не было», — сглотнул я. «Привиделась?» — пожал плечами Якушин. «Однако она спасла наши жизни. Так съездите на могилку, положите цветы, поблагодарите». Улыбнулся Якушин. Скажите пару добрых слов, женщине будет приятно. Мои люди и работники похоронной компании с ваших слов нашли это место. За несколько часов привели могилу в порядок. В качестве подтверждения прислали фото. Всё очень мило и в меру. Думаю, вам с Варварой Ильиничной стоит туда съездить. Да, мы обязательно съездим. Сергей Борисович снова разлил Он тщательно скрывал беспокойство. Видимо, не все еще решилось и обрело окончательные очертания. Возможно, чего-то я не знал. Все эти колдуны, маги и парапсихологи были обычными людьми, испытывающими те же самые чувства. Терялись в сложных ситуациях, совершали ошибки, боялись, если возникала причина. Имелись ли силы, обладавшие большими возможностями и влиянием, я не знаю. «Вы не делали никаких глупостей, Никита Андреевич?» – спросил Якушин. «Согрешил, Сергей Борисович», – покаянно признался я. «Люблю просматривать в интернете старые фото, копаться в архивных документах, выложенных в свободном доступе. Вот интересно, обнаружил снимок 1977 года, сделанный корреспондентом Комсомольской правды». На одной из веток Бама ударной комсомольской стройки позируют машинисты строительного поезда. И одно лицо, ну такое знакомое. Через 10 лет снимок. На нём корреспондент безвестной районной газеты где-то в глуши Хабаровского края берёт интервью у председателя местного исполнительного комитета. Такое знакомое лицо и что характерно, совсем не изменившееся. «Или вот, тоже любопытно. Санкт-Петербург, девяносто пятый год. Офицеры отдела Абнон гуляют в ресторане на Фонтанке». «Нет, я не настаиваю, это могут быть разные люди». «Да о чем я говорю, это и есть разные люди». «Вам еще повезло, что вы не видели снимок, сделанный немецким фотографом в сорок третьем году», — вкратчиво сказал Якушин. В окрестностях и польского городка Козлинки позирует группа курсантов диверсионной школы Абвера, руководимые неким полковником Вальтером Крапсом. М-м, да. Ведь просил же вас Никита Андреевич прекратить эти изыскания. Они не приведут ни к чему хорошему. Придётся поработать по своим каналам, чтобы всякая двусмысленная информация была уничтожена. Мне зачем, знаете ли, будоражить население? Варвара, алинишна, вы сможете сделать так, чтобы этот молодой человек раз и навсегда выбросил дурь из головы? Безусловно, Сергей Борисович, я им займусь. Варвара послушно склонила голову. А, быстрее бы начинала. Конец. Читала Римма Макарова.